Рости воду, вступит Олоч, — сказал Ильюхин и бросил ложку в пустой котелок. Ворошилов разберется, что к чему. Подобные разговоры, где и когда остановят немцев, начались еще на формировочном пункте в Москве. О том, что северо-западным направлением командует Ворошилов, стало известно по беспроволочному солдатскому телеграфу во время выгрузки батальона в Себеже. Этим же способом разнесла свесть о том, что есть приказ немедленно остановить немцев. Виктор Беляев бесспорно верил в одно. Немцев впускают вглубь территории, чтобы затем уничтожить. Если бы немцев хотели остановить в Латвии, Ворошилов бы не приезжал в опочку. Не иначе, как здесь. На границе произойдет решительное сражение. Думал он, но все равно сомневался, твердо усвоив доктрину, воевать малой кровью и на чужой территории. Виктор подумал, что хорошо бы сходить в совхоз, в штаб батальона, там, наверное, знают о приказе Сталина. Беляев разглядывал курносое лицо солдата Сидоркина, тот сидел против него и старательно уминал кашу. Было как-то странно осознавать, что этот щуплый солдат, сам похожий на проказливую мальчишку, имел троих детей и дородную красавицу жену. Семейное положение Сидоркина было известно Виктору, потому что по уставу он обязан был знать как можно лучше каждого своего бойца. — Первый этап войны, есть даже он начался, для немцев удачно. Еще не говорит об удачном для них исходе войны в целом. Это бесспорно, — сказал Юдин. Слух Беляева, как обычно, резанула гладкая книжная речь его помощника, старшего сержанта, до мобилизации бывшего преподавателем литературы и директором подмосковной школы. Виктору не нравилось манера Юдина говорить так, будто ему все наперед обо всем известно, тем более, что Юдин призван из запаса, и поэтому, по мнению Беляева, не имел права рассуждать о войне в присутствии своего кадрового командира. Кроме того, в рассуждении Юдина Виктор ловил нечто, что противоречило его собственному представлению о начале войны. Юдин сидел на скатке. Полный, неуклюжий, смотрел на солдат выпуклыми глазами, и в углах его мясистых губ застыла улыбка. — Где такое сказано? — спросил Грузлов. — Не понял, — сказал Юдин. — Где сказано, что война для немцев началась удачно? В голосе Грузлова была настраженная неприязнь. Виктор был на стороне солдата. Однако тон его был недопустим в разговоре с командиром, но прямо одернуть Грузлова — Виктор не захотел, а спросил. «Ильюхин, как можно вес уничтожить?» «Это зачем?» Ильюхин повернулся к лейтенанту. «Может, еще турнут немцев? Вчера, когда вы в рот уходили, председатель колхоза приезжал с полеводом. Просили поосторожней, недели через две уборка. Жалко добро». «Жалко у пчелки», — сказал Беляев. Ему самому понравилась твердость и в то же время некоторая фривольность, с которой он это сказал. Кое-кто из солдат хихикнул. его стало неловко. «Надо свисти, — Авес, мешает наблюдению». Примирительно сказал он. «Ну, не знаю, как его без кос свисти. Зеленый еще гореть не будет». Илюхин отвернулся. Сидоркин закончил есть, старательно облизнул ложку, внимательно оглядел ее, заглянул внутрь котелка. Удостоверившись таким образом, что делать больше нечего, скучно посмотрел вокруг. — А неплохо бы молочка свеженького испить, — подумал он и посмотрел на лейтенанта. — Командируйте меня, товарищ лейтенант. Я легкий на ногу. Сейчас косы из совхоза приволоку. — Сходи. — До потолковья объясни председателю, в чем дело, — сказал Беляев. Илюхин покосился на Сидоркина, и сказал, — Не то что на ногу, а весь ты легкий какой-то, непутевый. Сидоркин нежидно обрадовался. — Точно! — сказал он, — только не легкий я, а испуганный. Он не стал дождаться вопросов, с готовностью пояснил. — Когда моя мать ходила со мною тяжелая, мы тогда в селе жили, в Москве потом перебрался, случился пожар, мать моя с испуга разрешилась до срока. Выскочил я на свет, маленький, сморщенный, голоса не подаю. Мать спрашивает бабку, что роды принимал, что же он не кричит, а бабка отвечает, да ведь он, матушка, испуганный. С тех пор, как приезжаю в деревню, меня иначе как Митька Испуганный зовут. Бойцы засмеялись, а Сидоркин шагал через завез на проселок, очень довольный собой. Погодите, мы с ним еще наплачемся. Мне эти легкие люди вот где сидят. Ильюхин похлопал себя по шее.